Плифон. Последним выдающимся византийским философом был Георг Гемист Плифон около 1355-1452 годы, философ-неоплатоник, преподававший философию в Мистре на Пилпанесском полуострове, где он и умер почти столетним, но все же до окончательной гибели Византии, накануне падения Константинополя. Плефон хотел спасти Византию посредством реформ, о чем он сказал в сочинении «Речь о реформах». Он жаждал воскресить античную культуру и даже античную мифологию и религию с их политеизмом и куль... культом Зевсом. Об этом сказано в его религиозно-политической утопии «Законы». Это сочинение было сожжено константинопольским патриархом в 1460 году после падения Константинополя. Главное сочинение Плифона о различиях платоновской и аристотелевской философии 1439 года. В 1438-1439 годах Плифон, будучи уже глубоким стариком, участвовал в работе Ферраро флорентийского собора в Италии. Свое пребывание в Италии Плифон использовал для активной пропаганды древнегреческой философии. Сблизившись с итальянскими гуманистами, Плефон стал инициатором воскрешения Платоновской академии, что и было совершено во Флоренции, когда при дворе флорентийского просвещенного тирана Козимы Медичи создается философский кружок, получивший громкое название «Академии». Страница 476. Душой Флорентийской академии стал Марсилио Фичино, 1433-1499 годы. Малорослый, болезненный, слегка заикающийся, задумчивый и кроткий человек, наделенный огромной энергией и неудержимой страстью к науке. Фичино умер, читая Платона. Но здесь мы вышли за пределы средневековой философии в светлую эпоху Возрождения, Ренессанса. И нам надо вернуться далеко назад и погрузиться во тьму Средневековья, но на этот раз уже не восточного, а западного, западноевропейского. В целом византийская философия уступала западноевропейской схоластике. Тем не менее именно она сыграла решающую роль для генезиса национальных предфилософских и философских мировоззрений в Грузии, в Армении и на Руси. Брат последнего византийского императора Константина XII Фома бежал в Рим с двумя сыновьями и дочерью Зосией. По инициативе папы Павла II, желающего Катализировать Россию, эта Зося была выдана замуж за московского князя Ивана III. Став женой этого московского князя под именем Софьи, эта византийка оказала на своего супруга большое влияние. Иван III, которому удалось окончательно покончить с зависимостью московского княжества от Золотой Орды, окружил себя византийской пышностью, завел при своем дворе византийский этикет и принял герб Византийской империи, двуглавого орла. Москва стала считаться третьим Римом после Рима и Константинополя.